Глава шестнадцатая. Рассказ Кас. Был Демиург, мастер, что создал мир своими словами и песнями. Сотворил он все живое и сущее из ничего, но было оно мертво. Птицы не желали летать, трава отказывалась расти, а звери неподвижно лежали на земле. Ничто, пустота, из которой все было сотворено, вошла в мир и начала поглощать его и понял тогда Демюрк, что ошибся не сотворил самого главного. Так как создавал он все своими словами силы, то изрек. Если говорю словами силы, а любви не имею, то слова мои — ветер в пустыне, а сила моя — песок меж ладоней. Если наделен я даром силы и ведаю любые тайны, и имею всякое познание, так что волен творить и разрушать, а любви не имею то я ничто и знание мое — мертвый камень, и сила моя — прах на ветру. И если раздам я все, что имею, все тело свое и сущность свою, и самый дух отдам на сожжение, а любви не имею, что пользы в том, и что с того живущим?» Сказал эти слова Демиург и растворился в созданном им мире, и пришла в него любовь, которую он вызвал своей жертвой. И птицы взлетели, звери побежали, а трава взросла. Ибо нет более важной силы во Вселенной, чем любовь. Только она придает жизни цель. Но неразрывно связана она со смертью, ибо сама смерть своим появлением пробудила любовь. Не бывает одно без другого. Без смерти не может быть развития и жизни, и без любви их тоже не может быть. Как жена любит мужа, а муж — жену как мать любит дитя, а дитя — мать, как все живое любит жизнь. Не может любовь без смерти, ибо жива любовь только от осознания конечности бытия, от того, что она не вечна. Любовь перерождается в пламени смерти снова и снова, чтобы опять умереть и снова возродиться, давая смысл всему живому. И как символ этого возрождения, как символ всепобеждающей любви, одерживающий ежедневную победу над смертью, и возник черничный замок. Кто-то говорит, что такова была последняя мечта Демиурга, а кто-то, что это последний след его души в этом мире. Но черничный замок стоит испокон веков, и всегда в нем живет та пара, что является символом любви для всего живого в этом мире. Кас на некоторое время замолчала, сидя с закрытыми глазами. На ресницах в свете от пламени небольшого костра блестели слезы. «Я не поняла, там бессмертные, что ли, живут? Боги?» — спросила беска. «Ничего ты не поняла. Любовь и смерть неразлучны. Пара, которая живет в черничном замке, умирает, как и все смертные. И да, они боги, потому что их любовь заставляет мир жить, придает смысл всему. Они показывают, что любовь жива, и что она здесь». Рядом с каждым. Каждые три года в Черничный замок приходили представители всех народов на традиционный осенний бал. Именно тогда любовь Черничного короля и королевы зажигала чудо божественного огня, который будет согревать землю и души еще три года во время зим, спасая мир от смерти. О, что это были за балы! На них царило настоящее волшебство, которое может порождать только любовь. Мне мама рассказывала, на это время прекращались все споры и вражда между племенами, и на балу прежние соперники мирились. Там заключались союзы и браки, туда приходили такие обитатели той страны, в которых, если не видеть самому и поверить-то невозможно. Если огонь зажигался, то все праздновали, смеялись, пели и танцевали несколько суток подряд. Что значит, если зажигался, а бывало иначе? удивился Слава. «Конечно. Один из супругов мог умереть от старости, и тогда существа с той стороны приходили и уносили с собой тело или тела умерших королей и королев. В траурной процессии уходили и те из королевской четы, кто остался жив, но это случалось редко. Второй супруг нечасто переживал свою родную половину, ведь их любовь была истинной. Праздник всегда все равно случался» но с большой долей грусти. На нем черничный замок сам выбирал следующих короля и королеву из числа присутствующих на балу. Случалось такое, что огонь просто не сжигался, потому что любовь иссякла и больше не способна быть символом для остальных. Тогда пара покидала замок, и тот выбирал себе новых жильцов, и уже новые король с королевой зажигали огонь. Так был испокон веков, и все... Малые народы долины даже не представляли, как жить иначе. «Судя по трагичности в твоём голосе, что-то случилось с замком?» — спросила беска. «Он исчез. Последнюю королевскую чету в нём убили. Мы до сих пор не знаем, кто и зачем это сделал, потому что завидовать участи обитателей замка сложно. Власть — это никакая ответственность, огромная жить всё время на виду, зная, что за отношениями следит весь мир. Да и никакой борьбы за трон не могло быть». Права наследования не существует Черничный замок сам выбирает королей и королев. В общем, в замке впервые пролилась кровь его обитателей, и он исчез. Сначала нам казалось, что до следующего бала, где он явит нам новую пару. Но когда все пришли на бал, то черничный замок не появился. Впервые новые короли и королева не были избраны, и огонь не зажегся. На наши земли опустилась жесточайшая зима, которую смогли пережить далеко не все. Тогда мы решили, что замок исчез навсегда. А еще через несколько лет пришла армия людей. Тамошние короли тоже бывали на балах. И, как выяснилось, давно облизывались на нашу плодородную долину, как на лакомый кусок. Они вторглись сразу с двух сторон — запада и с севера. Мое племя тогда жило у самых гор, и мы встретили врагов первыми — «Хотя, каких врагов? Мы вышли с угощениями, а люди выхватили мечи. Тогда погибли мои родители, а меня спасла двоюродная сестра, чудом сумевшая выбраться из ловушки. Все, кто тогда выжил, перебрались сюда, в самое сердце долины». «А кто же остановил вторжение людей?» — нахмурившись, спросил Слава. «В том-то и дело, что замок, он внезапно возник на пути двух людских армий и не пустил их дальше». Я надеюсь, что его пробудила пролившаяся кровь моего и еще нескольких племен. Черничный замок включил защитные механизмы, и большую часть людей, как корова, языком слезала. И такова была его мощь, что оставшиеся в живых бежали в панике. Так что он все-таки есть, существует, но прячется. Такое ощущение, что замок больше не верит в любовь, только в смерть. С одной стороны, он убивает врагов долины, но и жителям выжить не помогает. Все эти десять лет мы умираем. Зимы все дольше и суровее, а главное, у нас вырвали из сердца веру. Если нет замка любви, то какова цель нашей жизни? Вот я иду спросить у Оракула, как жить дальше, в чем найти цель, где взять смелость, чтобы создать себе новую веру. кас замолчала и резким жестом смахнула с ресниц слезы. Беска поежилась. В рассказе девушки было столько неподдельной страсти и боли, что даже у неё бессердечной в груди от этой истории образовалась какая-то щемящая пустота. Она как наяву представила себе волшебный бал в черничном замке, шумы веселья, а также вереницу странных чудаковатых существ, спускающихся с горы, чтобы принять участие в празднике. А кто-то разрушил весь этот хрупкий мир несколькими ударами кинжала, обрекая всю долину на медленное вымирание. «Что, у вас все так плохо?» — спросил сиплым голосом Слава. «За последние семь лет у нас не родилось ни одного ребенка. И не только у нас, так везде. Взрослые считают, что настал конец мира. Ушло время любви, все потеряло смысл. Пришло время смерти», — грустно ответила Касс. Беска попыталась припомнить, видела ли она удрят малышей. Подростки были, а вот карапузов двух-трех лет не попадалось. «Они что, хотят покончить с жизнью?» — поразился Слава. «Нет, конечно, мы доживем свой век, но это ощущение обреченности чувствуется во всем. Никто не строит планов на будущее, не делает новых домов. Все знают, что будущего нет. Жизнь малых народов заканчивается. А уйти обратно? Я же слышала, что вы...» «Появились из-за разлома, когда столкнулись два кольца миров. Граница стерлась, и вы из другой вселенной пришли в этот мир. Может, просто вернуться туда?» — спросила Беска. «Ты все неправильно поняла. Соприкосновение миров было, да. Но из другого мира пришла сила Демиурга, а не мы. Сила создала нас, изменила людей, живущих в долине. Наша Родина тут. Нам некуда уходить. Существа с той стороны, которых можно было встретить только на балу, нам совсем чужие». Если бы ты их увидела, то объяснять бы не пришлось. «Да уж, моя история на фоне этого будет куда...» «Проще», — пробормотал Слава. Касс встрепенулась. «Да, зачем вы идете к каракула? Я знаю, что от хорошей жизни к нему не ходят, но вдруг ваша сказка будет веселее моей?» «Ага, обхохочешься», — буртнула беска. Слава не выдержал возникшей паузы и начал первым. «Меня укусил зазеркальник». Теперь я умираю, так что хочу узнать у Оракула, как мне стать прежним. Все просто. «Как тебя угораздило? Он же не охотится у нас». «Так я и не отсюда. В другом мире я заснул в брошенном доме. Все равно это маловероятно, чтобы зазеркальник связался с молодым здоровым парнем, а не с одинокой старухой. Чем-то ты его особенным привлек». Каз закрыла глаза и повертела головой. Потом принюхалась и, открыв глаза, ткнула Славу пальцем в грудь. «Вот тут! У тебя что на шее?» Он удивленно вытянул цепочку с кольцом. Беска тяжело вздохнула, уже причувствуя, к чему все приведет. Касс утвердительно кивнула. «Вот он, леденец для зазеркальника! Древняя магия, очень древняя! Кольцо ковали и заговаривали мастера с той стороны! Это как пламя свечи для мотылька!» Такую вещи и здесь-то встретить непросто. А в любом другом мире она светит, как ярчайшая звезда и манит всю потустороннюю нечисть. Зазеркальник как раз из разлома, с той стороны. Вот и пришел к тебе на этот свет. Слава взглянул на беску, но ничего не сказал. Просто убрал кольцо обратно за ворот. Она тоже промолчала. Что добавить, если это была не она, а та милая девчонка, которой Слава был когда-то увлечен. Судя по дорогому подарку, ей он тоже был небезразличен, но все это осталось в другой жизни. Беска к этому отношения не имеет. Все это время беска размышляла, как бы избежать рассказа о себе и своих целях. История Касс ее, надо признаться, зацепила. Девушка пыталась спасти целый народ, если не вообще все население долины. А сама беска шла к с абсолютной эгоистичной и очень кровавой целью. Если есть способ вылечиться от того, что с тобой зазеркальник сделал, то я его не знаю, извини. Это уж точно каракула. А там, как повезет, — произнесла касса и повернулась к беске, готовясь выслушать ее историю. Весь мой род уничтожили, включая меня, родителей, слуг, братьев и сестер, если они вообще были. Всех. Только я не такая добрая, как ты, идущая спасать. Я иду убивать. Хочу отомстить за родителей и себя». Для этого мне не хватает самой малости знать имя убийцы, через силу выдавила Беска. В тот момент, когда она перечисляла мертвых, она ясно осознала то, что давно зудела в подсознании. Кто-то выжил. Убийца достал не всех. Кто-то важный лично для нее остался жив. Она вспомнила это благодаря сну убийцы. Только вот что это было? Реальное воспоминание или осколок чужого сновидения? Касс некоторое время в задумчивости смотрела на пламя костра. Наши племена давно отказались от идеи кровавой мести. Были попытки на заре времен, но черничный замок всех примирил. Мы поняли, что нас слишком мало, и путь мести ведет к гибели и забвению. «Не надо мне читать мораль, я не из ваших племен. И вообще, надежда на будущее — удел живых» небытие я уже побывала и вернулась ненадолго, чтобы искренить то зло, до которого смогу дотянуться. Пусть живые беспокоятся о том, как наладить жизнь так, чтобы всем было хорошо. Я мертвая и буду нести смерть, как и ваш чертов замок. Но ты же родилась здесь, в долине? Ты не пришелец из других миров. Вдруг твоя месть откроет путь новой войне, которая затронет другие племена. Если в этом мире можно безнаказанно вырезать семьи с детьми, прикрываясь возможностью большой войны и тем, что иначе кто-то пострадает, то этот мир не заслуживает права на существование. Поэтому все, что будет стоять на пути между мной и моим убийцей, сгорит в огне, мне наплевать на масштабы пожара». Касс только сокрушенно покачала головой и ничего не ответила, шевеля палочкой угли в костре.